глава 10. по всему гарвию в местах предназначенных для публичных объявлений висели большие плакаты напечатанные коричневым и черным шрифтом на белой бумаге с желтым бордюром цвета символизировали страшные судьбоносные вести с жуткими сенсационными подробностями роггушко разоблачены бешеные дикари грабители, насильники оскверняющие нашу землю кто они Откуда? Зачем? Отважный путешественник, пожелавший остаться неизвестным, только что вернулся из Хвана. Он поведает о поразительных событиях и выскажет еще более поразительные подозрения. Кто несет ответственность за распространение буйной заразы? Спешите услышать невероятное обвинение! Кьялись день. Шесть часов пополудни павильон общественных развлечений, парк пандамонов. Плакаты наклеили на сотнях досок объявлений. И даже столичные жители стали их читать, замечая одну и ту же надпись на трех или четырех углах. Ифнес остался доволен произведенным эффектом. «Человек без лица не сможет нас игнорировать. И в то же время мы не подаем повода для вмешательства. не ему ни корпораций и цвейн отвечал с угрюмым сарказмом почему бы вам самому не выступить в роли отважного путешественника пожелавшего остаться неизвестным Ифнес весело рассмеялся без всякого смущения как друидей ин виртуоз гастелет Цвейн боится публичного выступления вы предпочли бы чтобы в тавернах за вас играл кто нибудь другой это совсем не то «Не спорю, но в качестве отважного путешественника я не смог бы пользоваться камерой». «Вы хорошо запомнили текст?» «Настолько, насколько требуется», – прорычал Эцвейн. «Честно говоря, я не нанимался плясать под вашу дудку. Чего доброго, схватят меня дискриминаторы и сошлют в колодках на остров Каменотесов, пока вы будете рассиживать в закоренелом язычнике и пробовать заливных строматов сам летом Из яиц джамарского ингера. Дискриминаторы. Авестиой на языке шанта. Буквально «чуткие избиратели». Полиция эстетической корпорации. «Маловероятно», — обронил Ифнес. «Возможно, но маловероятно». Эд Цвейн проворчал нечто невразумительное. В амплуа отважного путешественника... Он носил широченную тяжелую папаху на черном меху и холщовые штаны песочного цвета, заправленные в черные сапоги. Наряд шкарийского горца. Эмблема музыканта на ошейнике нисколько не противоречила роли искателя приключений. Стройный, подтянутый, с проницательным и нервным лицом, в горском костюме Гастелец Свейн выглядел лихо, экстравагантно. Незаметно для него самого одежда влияла на походку и манеры даже на образ мыслей. Ему не нужно было притворяться, чтобы производить впечатление видавшего виды странника, чуждого городской суете. Ифнес илинет в темно-серых брюках, свободной белой рубашке и мягкой серой куртке оставался самим собой. Даже если на что-то беспокоило, внешность его не позволяла об этом судить. Эцвейн, напротив, с трудом сдерживал волнение. Они прибыли в парк Пандамонов за полчаса до начала лекции. «Сегодня тут людно», — заметил Ифнес. Заранее собираются, конечно, приезжие зеваки. Настоящий столичный житель не торопится на представление. Обыватели, заинтригованные назревающим скандалом, явятся за минуту до начала лекции. «Что, если никто не придет?» С меланхолической надеждой спросил Эдсвейн. «Придут, придут», — успокоил его Ифнес в том числе «Человек без лица». Ему-то предстоящий спектакль, разумеется, не по душе. Он может даже выставить дискриминатора у павильона, чтобы припугнуть лектора. Подозреваю, однако, что сначала он вас выслушает, а потом уже будет действовать, смотря по обстоятельствам. Необходимо раздосадовать его или испугать настолько, чтобы он нажал кнопку и передал детонирующий сигнал. Но голова-то не оторвется, Замыкающие реле ошейников изредка отказывают, а Номе подумает, что реле неисправно, и повторно передаст тот же сигнал. Потом захочет проверить передатчик и нажмет кнопку поиска. Тогда вы почувствуете вибрацию справа, помните? «Да, да», – бормотал Эцвейн. «Надеюсь, разочарованный отсутствием взрыва, он не разрядит в меня пистолет». «Приходится рисковать». «Осталось двадцать минут». Давайте-ка отойдем в тень и повторим текст вашей лекции. Стеклянный колокол городских часов пробил шесть раз. Из-под деревьев на площадку павильона вышел отважный путешественник. Не оглядываясь по сторонам, он приблизился к возвышению сцены размашистыми, но строгими шагами. Поднялся на трибуну по ступеням молочного стекла и нагнулся, чтобы прочитать извещение в пурпурной рамке лежавшая на зеленом стекле Пюпитра. Ваше объявление заинтересовало Аноме. Он призывает к сдержанности. Чрезмерная откровенность может повредить ходу некоторых тайных правительственных расследований. По мнению Аноме, рогушкой, докучливые бесстыдники, шайка сомнительной репутации, в последнее время уже не создающая, однако, серьезной опасности. Правильно проинформированный гражданин подчеркнет в своем выступлении малозначительный, приходящий характер проблемы или даже предпочтет обсудить другой вопрос, более занимательный и полезный для широкой аудитории. Эд Цвейн отложил извещение и обвел взглядом лица собравшихся. На скамьях перед трибуной разместилось не меньше сотни людей. Вокруг, на площадке, столпились пришедшие позже. Тоже не меньше сотни. Неподалеку, по левую руку, стоял Ифнес, спрятавший копну белых волос под капюшоном уличного торговца. Благодаря какому-то удивительному изменению позы, землянин теперь ничем не выделялся среди уроженцев Гарвия. «Человек без лица... Неужели он здесь?» Эдсвейн переводил глаза с одной физиономии на другую. Прямо напротив – скуластый аскет со впалыми щеками, гладкими черными локонами и горящими глазами. «Аноме?» Дальше в толпе – коротышка с большой круглой головой и тонким презрительным ртом. «Он?» «Или красавчик эстет в зеленом плаще с аккуратно подстриженной окладистой темной бородой?» «Суровый старик?» в матово-сливовом одеянии посредника эклектического божества. Еще лицо, за ним другое, всюду внимательные, настороженные глаза. Помолчав еще несколько секунд, Эцвейн заставил себя собраться и распрямиться. Слушатели ждали. Взявшись руками за края трибуны, Эцвейн чуть наклонился вперед и заговорил. Извещение о побудило его изменить приготовленный текст. В объявлении я сулил поразительные вести и выполню обещание сейчас же. Эд Цвейн повысил голос. Достопочтенный Аноме лично проявил интерес к моим наблюдениям. Внемлите же его совету! Эд Цвейн прочел правительственное извещение нарочито торжественным тоном. Подняв глаза, он заметил, что аудитория существенно оживилась. На него смотрели с удивлением. И ожиданием. Ифнес внимательно изучал толпу и, пользуясь неприметной маленькой камерой, то и дело фотографировал. Нахмурившись, Эд Цвейн продемонстрировал прочтенный документ. «Судя по всему, Аноме придает большое значение моим намерениям. Очень рад. Тем более, что другие корреспонденты явно вводили его в заблуждение. Приходящая, малозначительная проблема?» Докучливые бесстыдники? Советую Аноме оторвать голову тем, кто его обманывает. Рогушкой угрожают всем, в том числе каждому из присутствующих. Они не шайка сомнительной репутации. Аноме не знает, о чем говорит. Это беспощадные, хорошо вооруженные бойцы. И вдобавок сексуальные маньяки. Вас интересуют их привычки? Они не совокупляются, как люди. Оплодотворенная Рогушкоем женщина спит до тех пор, пока у нее не родится гурьбой, дюжина детенышей чертенят, после чего она больше не может забеременеть от мужчины, но способна произвести на свет еще дюжину Рогушкоев. Каждая женщина, живущая в Гарвии, может стать матерью 24 -х или даже сорока восьми меднокожих бесов. Хванские дебри кишат Рогушкоями. В кантонах, граничащих с Хваном, давно считают, что Рогушкоев подослали из полоседры. Достойное удивление ситуация, не правда ли? Почтенные, уважаемые граждане умоляли Аноме истребить кровожадную нечисть. Аноме им отказал. более того оторвал им головы. «Почему?» «Спросите себя». «Почему человек без лица, защитник Шанта, подчеркнуто игнорирует гибельное вторжение врага?» Ошейник задрожал у Эцвейна под затылком. Сработало детонирующее реле. Человек без лица гневался. Эцвейн тут же повернулся из стороны в сторону пытаясь уловить, в каком положении сигнал принимается сильнее. Но дрожь прекратилась прежде, чем он успел определить направление. Эцвейн сжал кулак левой руки, подал знак землянину. Ивна скивнул и стал наблюдать за толпой с удвоенным вниманием. Эцвейн продолжал. «Почему человек без лица старается затушевать угрозу и затыкает рот тем, кто о ней говорит? Зачем он направил мне извещение?» призывающая к сдержанности. «Друзья мои, я только задаю вопросы, но не спешу на них ответить. Неужели человек без лица?» Вибрация возобновилась. Эд Цвейн повернулся туда-сюда, но снова не мог с уверенностью сказать, кто из слушателей пытался его казнить. Прямо перед ним сидел человек в зеленом плаще, из следивший за оратором неподвижными холодными глазами. Затея с пеленгующей антенной завершилась провалом. По крайней мере в том, что касалось детонирующего сигнала. Незачем было провоцировать аномя сверх всякой меры. Правитель мог решиться на открытое убийство. Эдсвейн направил речь в менее крамольное русло. «Неужели человек без лица одрехлел и поглупел настолько, что потерял представление о реальности? Может быть он болен?» «Не пора ли ему передать полномочия и обязанности энергичному, решительному преемнику?» Наблюдая за реакцией слушателей, Эд Цвейн видел, что они разочарованы. Многие озирались, наблюдая за соседями. Так же, как и Эд Цвейна, их больше интересовала реакция других. Свои выводы они уже сделали. Подняв над извещение в лиловой рамке, Эд Цвейн произнес фальшивым тоном проказника, изображающего примерное послушание. Уважение к аноме не позволяет мне продолжать разглашение тайн. Могу сказать только то, что рогушкой пугают не меня одного. Я говорю от имени группы, посвятившей себя обеспечению безопасности Шанта. Теперь мне предстоит отчитаться перед ними. Через неделю я выступлю снова. Надеюсь, что тогда мне удастся привлечь желающих к участию в нашей организации. Провокатор. Спрыгнул с возвышения и сразу, чтобы избежать праздных расспросов, быстрыми шагами отправился туда, откуда явился. На ходу Эдсвейн прикоснулся к приключателю на ошейнике, чтобы привести в действие автоответчик. Оказавшись за стволами деревьев, он оглянулся. не спеша за ним следовал эстет в зеленом плаще. За эстетом столь же непринужденно шел Ифнес Иллинет. Эдсвейн поспешил дальше. Ошейник задрожал с правой стороны. Кто-то передал поисковый сигнал. Эд Цвейн направился прямо к выложенному голубой плиткой дому на северной окраине Гарвия. Он шел по улице Элемайра, к востоку от площади корпораций, когда Ошейник снова задрожал. Вибрация повторилась после того, как Эд Цвейн свернул на проспект фазаринских директоров и возобновилась в затененном живыми изгородями переулке. Скрывшись в доме, вен снял неудобный черный плащ расстегнул ошейник и положил его на стол покинув дом с заднего крыльца он встал за углом так чтобы можно было видеть переулок прошло полчаса в переулке показался человек в темно зеленом плаще прикрывший голову капюшоном незнакомец вел себя настороженно постоянно озирался он держал какой то предмет и время от времени подносил его к глазам дойдя до проема в живой изгороде ведущего к дому Незнакомец сразу остановился. Прибор в его руке уловил эхо-сигнал ретранслятора в ошейнике цвейна Удостоверившись в том, что вокруг никого нет, незнакомец заглянул в узкий проем изгороди. Крадучись, как вор, он проскользнул в проем и спрятался за стволом известкового дерева. Эдсвейн уже стоял там же и набросился на спину незваному гостю. Тот оказался необыкновенно силен. Вцепившись в коренастого противника обеими ногами и левой рукой, правой Эцвейн успел достать иглу-пипетку, предусмотрительно предоставленную Ифнесом, воткнуть ее в шею шпиону и сжать пальцами мешочек на тупом конце иглы. Незнакомец тут же обмяк. Через секунду он упал на четвереньки. Подоспел Ифнес. Вдвоем они отнесли вяло дышащего пленника в дом. Ифнес сразу принялся за дело и удалил ошейник незнакомца. Эцвейн выключил свой ретранслятор. Землянин издал возглас сожаления. В ошейнике шпиона оказалась черная трубчатая прокладка дикокса Ифнес вытащил ее и разглядывал с недовольством, похожим на отвращение. Когда пленник пришел в себя, его кисти были крепко связаны. «Получается, что вы не человек без лица», — сообщил ему Ифнес. «Никогда не претендовал на это звание», — невозмутимо отвечал незнакомец. «Кто же вы?» «Гарстан Каллингенен». Директор корпорации эстетов. То есть вы служите человеку без лица. Мы все ему служим. Учитывая ваше поведение, а также наличие у вас кодирующего передатчика пеленгатора, можно предположить, что вам Аноме доверяет больше, чем другим. Ифнес поднял со стола прибор, найденный в плаще Гарстанга. Увесистый металлический брусок. Чуть больше ладони в длину. Чуть меньше в ширину и толщиной в два пальца. Сверху из бруска выступали ряды разноцветных штырьков-переключателей. Под ними 10 плоских прямоугольных индикаторов светились цветами эмблемы ошейника и Эдсвейна. Под индикаторами справа находилась круглая желтая кнопка цвета смерти. Рядом слева была такая же кнопка невидимого красного цвета, в данном случае символизировавшего поиск скрывающегося то есть невидимого человека. Ифнес опустил прибор на стол. «Как вы это объясните?» «Это очевидно». «Желтая кнопка», — поднял брови Ифнес. «Детонация». «Красная». «Поиск». «Какую должность вы занимаете?» «Вам это уже известно. Я благотворитель на службе человека без лица». «Когда вы должны представить отчет...» «Примерно через час». Гарстанг отвечал без задержки, ничего не выражающим голосом. «Вы лично отчитываетесь перед аноме?» Гарстанг холодно усмехнулся. «Разумеется, нет. Я отчитываюсь перед сетчатым экраном речевой связи. Инструкции получаю с помощью того же устройства или по почте». «Сколько благотворителей работают на аноме?» «Мне говорили, что есть еще один». Только двое благотворителей и человек без лица пользуются кодирующими передатчиками. Мне неизвестно, каким оборудованием пользуются другие. Эдцвейн вмешался. Человек без лица и два благотворителя? Три человека? Контролируют весь шант? Гарстанг пожал плечами со скучающим видом. Если бы Аномя захотел, он мог бы справиться в одиночку. Наступила кратковременная тишина. Ифнес и Эдсвейн рассматривали пленника с иронической вежливостью поднявшего брови в ответ, но нисколько не обескураженного. Эдсвейн нарушил молчание. «Почему человек без лица не выступит против Рогушкоев? Об этом я знаю не больше вашего». Сдерживая гнев, Эдсвейн обронил. «Завидное хладнокровие! Вы что, смерти не боитесь?» Казалось, Гарстанг был искренне удивлен. «Не вижу причины опасаться за свою жизнь!» «Вы пытались меня убить. Почему вы рассчитываете на снисхождение?» Благотворитель чуть отпрянул с презрительным замешательством. «Я не пытался вас убить. На этот счет распоряжений не поступало». ивнес поторопился поднять руку, умоляя Эцвейна сохранять спокойствие и соблюдать осторожность. «В чем именно состояли распоряжения?» «Мне поручили явиться на собрание у павильона в парке Пандамонов» зарегистрировать цветовой код оратора и следовать за ним к месту жительства, где я должен был собрать всю возможную информацию. Но вам не приказывали лишить оратора головы?» Гарстанг начал было отвечать, но осёкся. На лице его появилось лукавое выражение. Быстро взглянув сначала на Эдсвейна, потом на Ифнеса, он насторожился и слегка помрачнел. «Любопытный вопрос. Кто-то пытался оторвать мне голову», сказал Эдсвейн. «Если не вы...» «Значит, человек без лица!» Гарстанг пожал плечами. Поразмышлял. «Вполне может быть. Я тут ни при чем». «Допустим», — вежливо кивнул Ифнес. «Но теперь у нас нет времени продолжать беседу. мы должны приготовиться к встрече. Вас будут искать, за вами придут. Пожалуйста, повернитесь ко мне спиной». Гарстанг медленно поднялся на ноги. «Что вы собираетесь делать? Усыплю вас». «Скоро, если все будет хорошо, вас освободят!» Гарстанг отскочил в сторону и вскинул ногу, как танцор, застывший в неудачном прыжке. «Осторожно!» — крикнула Эцвейн. «Ножной самострел!» «Хлопок! Вспышка!» Взорвалась подвязка элегантных брюк Гарстанга. Звякнуло треснувшее стекло. С глухим стуком Гарстанг рухнул на пол. «Мертвый!» Ифнес Иленетт мгновенно присевший на корточки, выхватил пистолет и выстрелил. Теперь он стоял и смотрел на тело благотворителя. Его лицо дергалось, морщилось. Землянин не на шутку разволновался. «Я запятнал себя!» астматически сипел Ифнес. «Уничтожил то, что клялся беречь!» Эдсвейн с отвращением крякнул. «Вы распускаете нюни над трупом убийцы! А когда я был на волосок от смерти, вы бездушно отвернулись!» Землянин повернулся к музыканту. Желтовато-серые глаза его сверкнули недобрым огнем. Тем не менее, уже в следующий момент он говорил спокойно и ровно. «Что сделано, то сделано». Непонятно, однако, что вынудило благотворителя на отчаянный шаг. У него не было никаких шансов. Ифнес помолчал минуту. «Многое не ясно, пробормотал историк. «С каждым днем новая загадка». Он подозвал цвей на повелительным жестом «Обыщите тело и отнесите в сарай на заднем дворе. Мне нужно переоборудовать его ошейник». Часом позже Ифнос встала за стола. В дополнение к взрывному и поисковому реле в ошейнике благотворителя был простой приемник-зумер. Очевидно, устройство срочного вызова. Я подсоединил еще один зумер к поисковому реле. Когда Гарстанга начнут искать, надо полагать, в ближайшее время, Мы об этом узнаем. Историк подошел к парадной двери и распахнул ее. солнце уже закатились за ушкадель. На город опустились мягкие сумерки, пронизанные мириадами приглушенных цветных мерцаний. Теперь перед нами тактическая проблема, сказал Ифнес. Во-первых, чего мы добились? Немалых успехов, как мне кажется. Гарстонг убедительно отрицал свое участие в попытках оторвать вам голову. Есть разумные основания подозревать в этих попытках самого человека без лица. Следовательно, Аноме был в парке пандамонов и запечатлен на фотографиях. В принципе, можно было бы заняться удостоверением личности каждого из примерно 200 слушателей. Трудоемкое и унылое предприятие. Во-вторых, на что теперь решится человек без лица? Он ждет отчета благотворителя. Упорное нежелание отважного путешественника терять голову по меньшей мере разожгло его любопытство. Не получив известия от Гарстанга, Аноме будет раздосадован, начнет беспокоиться. Гарстанг должен был передать отчет примерно час тому назад. Сигнала в его ошейнике следует ожидать с минуты на минуту. Гарстанг, разумеется, не отзовется. Человек без лица вынужден будет послать на поиски второго благотворителя или заняться выяснением обстоятельств самостоятельно, пользуясь автоответчиком Гарстанга в качестве ориентира. Фактически ситуация аналогична существовавшей сегодня утром. Теперь вместо отважного путешественника, крамольных речей и опасных вопросов, приманкой служит ошейник Гарстанга. «Мы закинули удочку, остается следить за поплавком». Эдцвейн подозревал, что землянин нарочно упрощает дело и о многом умалчивает. Но не мог ничего возразить. И вздрогнул, когда затянувшееся молчание прервал глуховатый, но отчетливый писк в ошейнике благотворителя, завершившийся четырьмя короткими, настойчиво чирикающими звуками. Ифнес многозначительно кивнул. Так и есть. Гарстангу приказано немедленно выйти на связь. Пора идти. «Дом не дает никаких преимуществ». Он опустил ошейник гарстонга в мягкую черную сумку, задержался, вернулся к столу и задумчиво упаковал несколько аккуратных инструментов. «Если мы не поторопимся, по всей округе за каждым углом будет стоять дискриминатор!» ворчал Эдсвейн. «Вы правы, нужно спешить. Выключите ретранслятор в своем мошеннике если вы еще этого не сделали». «Выключил, давно уже!» Они вышли в переулок и повернули к тлеющим отцветами звезд фонарей шпилям и многоярусным галереям Гарвийского центра. За шпилями, на склонах чернее ночи, искрились и мерцали россыпи ушкадельских дворцов. Поспевая за Ифнесом по безлюдным темным улицам, Эцвейн чувствовал себя бестелесным призраком, догоняющим другое привидение. Две зловещие тени, чуждые всему человеческому в шанте, Летели на шабаш. «Куда мы идем?» «На постоялый двор, в таверну, куда-нибудь, где можно незаметно наблюдать, не слишком выделяясь», успокоительно мягким голосом отвечал Ифнес. «Мы спрячем ошейник Гарстанга в укромном месте и посмотрим, кто явится его искать». Снова Эцвейн не мог ничего возразить. «Дальше по набережной гостиница Фонтеней. Там играет Фролиц со своей труппой». Подходящее заведение, ничем не хуже любого другого. Кроме того, играя на хитане лицом к посетителям, вам будет удобнее незаметно наблюдать за происходящим.